Глава 14. Утром Вифу разбудил запах свежесваренного кофе и яичницы с беконом. Она подошла к столу, голоса Сандера и Арно были слышны снаружи, Лео еще спал. Накрытый салфеткой завтрак на двоих, ей и волчонку стоял на столе. Кофейник, две белоснежные чашки и две тарелки с яичницей и беконом, изысканные столовые приборы. Вифу смехнулась, отодвигая стул и садясь за стол. Их слео приручали. На самом деле Вивьен больше беспокоило совсем другое, а точнее, то, что она увидела вчера вечером в медитации. След черной магии на Сандере. Начало пути в один конец это первое, и присутствие в отряде черного мага, либо его марионетки это второе. Вив больше склонялась к тому, что в отряде все-таки была марионетка, а не черный маг. Иначе это было бы слишком рискованно. Да и скрыть такое было сложно. Хотя, конечно, ничего невозможного не бывает. Но она бы такое точно почувствовала. И не только она. Марионетке спрятаться намного проще. Она не является носителем черной магии, только ее проводником. А это можно выявить только на сложном ритуале. Даже ее артефакт такое не показывает. Кто бы мог подумать и предположить, что здесь, в отряде инквизиторов, Ярых борцов с черной магией окажется марионетка. Вот где бы точно никогда искать не стали, так это среди них. С утра на свежую голову она пыталась заново переосмыслить и понять, какое решение будет правильнее принять в данной ситуации. А правда была такова, что Сандер сидел на крючке у черного мага и, похоже, сам этого не знал. Вернее, артефакт ему это показал, но он просто не поверил. Почему сам темный маг не чувствует эту связь для Вив, было загадкой. Такого не должно было быть. Но факт оставался фактом. Не чувствует и не знает. Связь была пока односторонняя, тянулась от Сандера к черному магу. Может, в этом причина. Снять эту связь Вив все равно не могла. Но можно было бы попробовать ее ослабить. Только стоит ли ей лезть в это? Вот в чем вопрос». Можно было просто оторваться от инквизиторов, вернуться домой и рассказать все отцу, что называется передать проблему в более опытные и надежные руки. А он-то знает, как поступать в таких случаях. Еще Вив понимала, и если она расскажет такое Сандеру, он точно ее насмех поднимет. Не поверит. Можно даже не сомневаться. Опять же, тогда придется рассказать и все остальное, а ей этого очень не хотелось. А еще она, скорее всего, спровоцирует черного мага на более активные действия. А учитывая ее нынешнее магическое состояние, фух, страшно представить, что может произойти. И вот этого как раз надо было избежать. Ввязываться в открытое противостояние с черным магом она была не готова. Опыта было маловато. Да и силёнок тоже. По крайней мере, сейчас. В жизни Вивьен... Уже когда-то давно вторглась черная магия, и это был для нее тяжелый и жесткий опыт. В жизнь Вивьен уже когда-то давно вторгалась черная магия, и это был для нее тяжелый и жестокий опыт. Она зябко передернула плечами, заново такое пережить ей бы не хотелось, поэтому черный маг пока не должен знать, что про Сандера кому-то уже известно. После некоторых размышлений Виф решила, что самое правильное – брать волчонка за шкирку и сваливать из этой темной компании в сторону родного дома. Сегодня она приготовит для Сандера мазь, и ее долг целителя будет исполнен. Мазь не только ускорит заживление раны, она поможет ослабить связь с черным магом и выиграть время. Она успеет добраться до дома и все рассказать отцу. Большими проблемами пусть занимаются опытные и серьезные маги, Они не девятнадцатилетние девчонки. С этими мыслями Вивьен садилась в седло, когда Сандер отдал команду выдвигаться в путь. Всю дорогу Вивьен присматривалась к двум магам из отряда, тем самым которых не успела прощупать магией в первый день. Один из них Захан, или просто Зох, как звали его в отряде, был достаточно молодым. Блондин с карими глазами и красивыми правильными чертами лица. Он всегда замыкал кавалькаду, Его напарники менялись, а он так и ехал в последней двойке. Всегда. Никогда не улыбался, был весьма замкнут и мало с кем разговаривал. Держался особняком. Второй маг — Крайтон, постарше Зоха, жгучий брюнет, привлекательной внешности с темными, как слепая вишня, глазами и чувственным ярко очерченным ртом. Он был общителен, много улыбался и мог легко располагать к себе. Марионеткой мог быть любой из них, но Вивьен больше склонялась к Зоху. В город они въехали около полудня. Высокая выложенная камнями стена и широкие въездные арочные ворота остались позади. Вивьен с интересом рассматривала все вокруг себя. Бирлу оказался большим городом. Арно говорил, что это второй по размеру город после столицы Урсулана. На улицах было людно. Каменные дома, в основном двух-трехэтажные, были выкрашены в белый цвет. Только входные двери и ставни на окнах были у каждого дома своего цвета. Зеленые, коричневые, бордовые, синие. Почти везде у дверей стояли огромные горшки с цветами, лавочки. Уютно. Улицы были вымощены камнем. Чисто, красиво. Вивьен здесь нравилось. Горожане насторожно провожали взглядами отряд. Инквизиторская форма магов внушала страх и почтение. Многие останавливались и, снимая головные уборы, кланялись Сандеру. Некоторым он отвечал легким кивком, но большинство не удостаивало внимания. Остановились они у гостиницы с названием «Зеленая сова». Сандер сказал, что это одна из лучших гостиниц в городе. Как только въехали во двор, из дверей гостиницы выбежал невысокий кругленький мужчина и, не переставая кланяться, подлетел к Сандеру, который уже спешился и начал ему тараторить про дорогих долгожданных гостей и размещение в лучшем виде. Появившаяся почти из ниоткуда конюхи тут же увели лошадей в гостиничную конюшню. Повозка с клеткой отправилась в сарай. Дорогие гости, в том числе Вив Слео, зашли внутрь гостиницы. Худенький мальчишка за гостиничной стойкой раздавал ключи. Хозяин лично проводил Сандера и Арно в их покое, которые находились на третьем этаже. Лучшие, какие только были в гостинице. «Вив» Лио разместились на втором, весьма просторной светлой комнате с красивой крепкой мебелью, камином, двумя кроватями, круглым столом с двумя стульями и комнатой с купальней. «В общем, жить можно». Только Вив успела присесть в кресле у камина, как в дверь постучали. Они переглянулись с Лео, и тот пошел открывать, предварительно спросив. «Кто?» За дверью стояла молоденькая служанка. «Меня прислал хозяин узнать, когда изволите обедать». «Голоден?» Вив вопросительно глянула на Лео. «Ну, подкрепился бы», — задумчиво произнес оборотень. «Обедать будем сейчас. И накройте нам здесь, пожалуйста. Ужинать мы тоже будем здесь». «Насчет ужина уже распорядились, вам накроют внизу, как и вашим спутникам». «Понятно. А с завтраком тоже уже распорядились?» «Да, кофе и яичницу с беконом вам подадут в комнату». Лео с Виф переглянулись. «Что-то не так? Будут другие пожелания? Нам велено учитывать любые». «Нет, все так, спасибо». Виф не дала девушке договорить, так кивнула и ушла. Виф немного посидела в размышлениях, глядя в небольшой исписанный листочек, который держала перед собой. Потом явила себе магическое перо, внесла в записи изменения, встала, убрала лист в карман и начала одеваться. Накинула камзол. «Ты куда? Я с тобой!» встрепенулся Лео, сидевший на подоконнике и рассматривавший улицу и прохожих. «Мне нужно найти лавку травника, купить кое-что для мази». «Ты пока обедай. Скажи, пусть не убирают. Я вернусь и тоже пообедаю». «Остынет же все», — с укором произнес Лео. «Не забывай. Я маг. Что-нибудь придумаю», — подмигнула ему Вив, берясь за ручку двери. Она вышла из комнаты, надеясь не столкнуться в коридоре и на лестнице с кем-нибудь из инквизиторов, тем более с Сандером. Когда Вив спускалась по лестнице, то поравнялась с двумя разряженными девицами — весьма недурной наружности, пахнущими приторно-сладкими духами. Девицы, томно и нараспев, произнося имя главного темного мага империи, направлялись на третий этаж. «Отлично!» — с усмешкой подумала Вивьен, останавливаясь и провожая их взглядом вверх по лестнице. «Его светлость в ближайшее время будет очень занят». «Изголодался за время экспедиции, бедняжка!» На первом этаже она нашла мальчишку, у которого принимала ключи от комнаты и выяснила у него, какая лавка травника в городе лучшая и как ее найти. К большой удаче лучшая оказалась и ближайшей. Туда Вивьен и направилась.